Глава 4. Эвиал. Взрыв Великой Пирамиды потряс весь гигантский остров Левой Клешни. Огненная стихия расплескалась широко окрест, но ни Клара Хюмель, ни ее отряд не сделали с ее добычей. Чародейка сама не знала, откуда вдруг что взялось, мысли в голове выстраивались с умопомрачительной скоростью, что-то вроде «в мире есть маги, ходят по тонким путям, пытались вести меня, не удалось, можно найти, должна найти», и почти сразу же, очень кстати, подвернулось всплывшее из глубин памяти соответствующее заклинание. Оно сплелось, словно само собой, и Клара даже охнуть не успела, как вокруг ее маленького отряда сомкнулось радужное мерцание. Мир вокруг исчез, осталась лишь земная тяга, позволявшая, по крайней мере, не забыть, где низ и где верх. Остальные ошарашенно озирались. Только что кипела дикая схватка в Великой Пирамиде, и вдруг... Игнациус, ужас, огонь, огонь вокруг, один лишь огонь. Чародейка едва держалась на ногах. Их прорыв к сердцу пирамиды обошелся ей слишком дорого. Откат, казалось, вытряс из клары последние силы. Остальные в ее отряде держались получше, хотя все были попятнаны, даже непобедимая Неакрис. Все тяжело дышали, покрытые потом и кровью, к счастью, большей частью чужой. Сабли Тави окрасились темно-алым по самые рукояти. Неакрис вообще походила на какую-то кровожадную богиню смерти. «Где мы?» – нарушило молчание Райна. «Тайные пути магов Эвиала», — отозвался Некроманбельд. «Тропы, по которым они могли почти мгновенно переноситься с места на место. Правда, это было открыто только сильнейшим из сильных». «Кирия Клара открыла нам туда дорогу?» — удивилась воительница. «Да», — слабо отозвалась волшебница. «Не знаю как, но очень испугалась, наверное». Она попыталась улыбнуться. «Мне это не нравится», — мрачно объявила Неакриса. «Здесь идти можно только в одну сторону. И назад никак». «А тебе назад очень хочется, что ли?» Не удержалась Тави. «Я обрадовалась, что эти за нами полезть не смогут». «Они за нами и так не полезут. Великой пирамиды больше нет, и всех, с кем мы сражались, тоже», — хладнокровно заметил старый некромант. «А Игнациус?» — возопила Райна. «Мессир Архимаг». «Это был ваш архимаг?» — поднял брови Бельт. «Внушителен, что и говорить. Не хотел бы я с ним в чистом поле переведаться». «С ним никто б не хотел переведаться. А какие находились те давно даже не в земле», — слабым голосом отозвалась Клара. «А вот из их черепов с рогами мессир себе очень даже хорошая креслице сработал. Удобное такое». «И что же он тут делал?» — осведомилась Неакрис. «Пришел за мной, догнал, настиг, изверг. У Клары вырвалась рыдание. «Он что-то кричал о помощи», — неосторожно напомнила Неакрис. «Помощи?» — Ха, фыркнула Тавия. «За нашими головами он пришел». «А про помощь плел, чтобы мы, как куры, под тобор бы сами пошли». «И мы оказались на магических тонких путях, непонятно куда ведущих и непонятно как на них вскочил. озабоченно продолжал старый некроман я открыла дорогу оната с Меганой показывали попыталась объяснить клара а ну раз показывали неопределенно протянул бельт раз есть только одна дорога вперед то по ней следует идти непреклонно рубанала райна возвращаться некуда в стороны не свернешь ну и ничего пойдем куда путь лег и положимся на наши мечи речь воина одобрила неакрис Тогда пошли, пожал плечами ее отец. Идти по тонкому пути оказалось нетрудно. Чем-то это напоминало межреальность, и неудивительно, образующие это силы подчинялись, похоже, одним и тем же законам, как объяснял Бельт всем желавшим его слушать. Казалось, что идешь по тонкому льду. Невидимая под ногами гнулась и пружинило, вокруг эта же невидимая переливалась всеми цветами радуги, словно кто-то неторопливо перемешивал палочкой краски в громадном стакане. «Мост хрустальный, Бефест, да и только», – ворчала Райна. «Скажи спасибо, что верхний из огня», – отозвалась Клара. С каждой минутой чародейкой все сильнее овладевали подозрением. «Конечно, приятно думать о себе, что сумеешь найти выход из любой даже настолько безнадежной ситуации. Но чтобы вот так открыть дорогу на магические пути, на которых, не забудем, прошлый раз ее не сумели удержать заклятия Анетты и Миганы. Она, Клара Хюмель, сумела в исчезающий короткий миг Отыскать не только ключ по тайной двери Но и настелить, так сказать, новые полы вдоль всего коридора Выбора у них нет, остается только шагать вперед Но вот там, впереди Что если будет ждать сам Игнациус? От этой мысли Клара немедленно вспотела Господин Бельт Да, сударыня Клара, с достоинством поклонился тот. Нет ли все-таки способа, если не свернуть с проложенной тропы, то по крайней мере узнать, куда она может вывести, вытавить виарский чародей? Верно, виарский. Но по разным причинам тонкими путями почти не пользовался, виновато развел руками старый некромант, так что насчет свернуть не уверен. Сломать раз пролегшую тропу можно, но при этом велик риск самим оказаться в мясорубке. «А вот выяснить, куда ведет, уже легче, но для этого мне придется к вам в голову заглянуть, Клара». «Что вы думали в момент заклятия? Как в точности сделали это? Тогда, быть может, я смогу это спроецировать на реальную карту Эвиала». Клара не колебалась ни мгновения. Райна недовольно скривилась, когда тонкие холодные пальцы Бельта легли на виски Киреи и Клары. Однако вслух перечить воительница не стал. Самой же чародейке почудило, словно по ее коже ползут, извиваясь холодные липкие пиявки, одна за другой проскальзывают в уши. Оказывается, внутри, под черепом, начинают деловито расселяться по укромным уголкам сознания. Это оказалось настолько отвратительным, что Клара застонала, дернулась и тут же замерла, парализованная. Пиявки точно знали, куда и как быстро следует ползти. Клара замерла, широко раскрыв глаза, не видящее, уставившись в одну точку. Райна мгновенно оказалась рядом, на Валькирии повисла Неакрис, и дело могло бы кончиться самой настоящей резнёй, если бы Бельт не отпрянул от Клары и чередейка не успела пошевелиться. «Всё, все уже, всё!» – отревисто бросил некромант. Райна с Неакрис медленно выпустили друг друга, предварительно обменявшись не слишком любезными взглядами. «Что случилось?» Язык еще слушался Клару не очень хорошо. «Все, что я успел», — сухо ответствовал Бельд, — «это понять, что тропинка ведет прямиком Саладор». Все недоуменно переглянулись. «Что нам делать в Саладоре?» — проворчала Клара. «Ну, до разрушителя это всяко ближе, чем из Империи Клешней», — заметила Тави. «Если мне не изменяет память, конечно, это нашей цели всегда было то, что лежит к западу, от вышеупомянутой Империи», — полголоса уронила Райна. «Туда так просто не заявишься», – покачал головой Бельд. «Госпожа Клара все решила правильно». «Саладор», – шептала меж тем Чародейка. «Почему Саладор? Отчего именно он?» «Мы схватились с Сильвией, провалились из мира, она словно с очком поймала это дно миру, и мы вернулись по следу все той же Сильвии в империю клешней. Значит ли это, что между мной и ею есть какая-то связь, и что она обречена быть нашим поводырем?» «Но зачем нам Сильвия, с другой стороны?» «Совершенно ни к чему. Ее фламберг грозен, но пусть ее, пусть делает, что хочет. Мне-то нужен сперва кер с мечами, а потом западная тьма». Но выбора у волшебницы не осталось. Труба вела только в одном направлении, к Саладору. С одной стороны, весь отряд Клары вновь оказывался в Старом Свете, где продолжалась охота за разрушителем, но с другой, так удачно подвернувшаяся в самый нужный момент тропинка, не могла не внушать опасений. Спустя какое-то время они немного передохнули. Выбираться с тайных путей следовало и по весьма прозаическим причинам. Здесь не найдешь ни пищи, ни воды, а во всем этом у отряда уже ощущалась нехватка. «Бельт, а можно узнать, ждут ли нас у выхода?» – осторожно осведомила Стави. «Само собой», – кивнул некромант. Э, «Ты сама дей сможешь, можешь, это нетрудно». Но выход оказался чист. Заклятия не явили ничего достойного внимания, и вскоре Райна, решительно отодвинула плечом неакрест, первой шагнула в светящийся мутно-желтым овал. И сощурилась, прикрывая глаза ладонью от лучей яростного саладорского солнца. Невольно обернулась, но за спиной никого, только бескрайние песчаные барханы до самого горизонта. Следом шагнула Неакрис, за ней Тави и Клара. Последним покинул тайные пути некромант Бельт. Весь отряд просто возник, словно из воздуха, никаких следов портала с этой стороны не существовало. С восходной стороны поднималась отвесная стена красноватых скал, знаменитая восточная стена Саладора. Умирал, теряясь среди песков, мелкий ручей, ближе к горам он окажется небольшой, но все-таки речкой. Берега покрывали тростники, по изгибам дюн стелилась жесткая трава. И совсем рядом оказались руины древнего города. Город пребывал мертвым, не знамо сколько веков. Однако совсем недавно здесь скипела яростная битва. Мертвых прибрали, но кровь, изломанное оружие и прочий мусор, что оставляет после себя сражения, еще были на месте. Райна, Неакрис и Тави выставили клинки, загородил на всякий случай Клару и Бельта. Однако мертвое поле было на самом деле мертво. Только унылая погребальная песня ветра, да накатывающиеся из пустыни песчаные волны. Точно пространство само торопилось как следует погрести павших. «Нас привело прямиком сюда». «Едва ли случайно», – процедила сквозь зубы Клара. «Придется потревожить могилы. Ничего не поделаешь. Я должна знать, кто и почему тут сражался». «Насчет почему – ничего не скажу. А вот кто – уже ясно». Бельт сидел на корточках возле сходящихся углом остатков старой стены. Меж ними обнаружилось нечто вроде полузасыпанного входа в подземелье, и там, незамеченной похоронной командой, лежал труп карлика с самой отталкивающей и свирепой физиономией, какую только доводилось встречать Кларе во время ее странствий. «Узкий, безгубый рот, почти до самых ушей, землистая, неровная кожа, в каких-то лиловых пятнах, глубокие впадины маленьких глаз, сейчас до самых бровей, заполненные свернувшейся кровью». «Поури!» – странным голосом произнесла неакрис. Отец ее метнул на дочь не менее странный взгляд. «Хотел бы я знать, что они здесь сделали. Некоторое время ушло на рассказ о том, кто такие эти карлики». «Что они могли здесь сделать?» – спросила Тави. «Грабить, что же еще?» – отрывисто бросил дочь Романта. «Едва ли!» – покачала головой Клара. Чародейка выпрямилась, глядя поверх стены на большое пятно гаря в самой середине развалин. Рядом с ней выпрямился и бельт, сощурился, всматриваясь в черную кляксу. Это можно было принять за след кострища, не витая над пятном столь ощутимый запах могучей и злобной магии. Ни на что не похоже у волшебства, впрочем, впрочем, нет, имелись некие туманные ассоциации с дальним берегом и подземной криптой, где меч в руке Сильвии разрубил скрижаль с перечеркнутой стрелой, символом спасителя. По первости, темное пятно обступал весь отряд, однако Клара жестом попросила всех отодвинуться. Предстояла правильная осада артефакта, и неважно, что артефакт, всего лишь пятно сажи. Некроман Бельт и Неакрис застыли со странно искаженными лицами, точно запах этой магии напомнил им о чем-то да нельзя неприятном. Немного помешкал, Клара все же поманила к себе Тави. Юная мелинская волшебница, конечно, не могла сравниться с боевым магом долины, но сейчас требовалось не взламывать крепостные ворота или взрывать стены. Лицо Тави вспыхнуло румянцем, слишком долго она оставалась на вторых ролях в отряде. Ее, а не другую, несли бесчувственной, вытаскивали, выхаживали. Любой истинный воин скажет, каково это быть обузой товарищем, полумертвым грузом, спасая который, возможно, погибнут и остальные. Тави прикусила губу и молча поклялась умереть на месте, но не ударить грязь лицом. «Я постараюсь дотянуться до источника. Ты удерживай это место в фокусе». Клара кивнула на окружившую пятно Гарри причудливую ломаную линию. Невольно Тави вспомнила, кажется, давно минувшее прошлое. Мелин, поход вместе с Конторогом и Гномом Сидри за алмазным мечом... и ее собственный бенефис, когда их настигли на выходе из предгорных топий. Она кивнула. «Не беспокойся, Кирия Клара, здесь сильный откат, но я с твоего разрешения начертила бы еще одну звезду, мою собственную». Хюмер подняла брови, но спорить не стала. У Тави давно не осталось никаких инструментов, и пришлось под палящим саладорским солнцем, ежась и вздрагивая от накатывающих волн боли, заклятиями искать истинное положение правильных звезд, то есть тех, чье положение и здесь в ином мире связано с могущественными магическими потоками». Они провозились достаточно долго, пока остальные, как могли, обустраивали временный лагерь. Наконец Клара устало вздохнула, перевела дух, припала к фляжке и, напившись, махнула Таве, начинаем мол. Казалось бы, удерживать в фокусе неподвижное пятно Гарри, что может быть проще, но, к сожалению, артефакты тем и отличаются от обычных предметов, скажем, простого кострища, что неподвижны и неизменны они не только в нашем человеческом и, следовательно, несовершенном восприятии. Сидевшая, скритив ноги Тави, молча кивнула и плотно зажмурилась, надвинула на глаза шарф. Ей показалось, что лицо словно бы окунули в горячую ванну. Пот, и так текший изо всех пор, хлынул самым настоящим потоком. Все уже привыкли, что заклятия и чары в Эвиале даются куда сложнее, чем где бы то ни было еще. Сейчас, ставя чуть ли не с ностальгией, вспоминал дно миров, насколько же легче там и дышалось, и колдовалось, если только можно так выразиться». За опущенными веками пятно Гарри дергалось, словно живое. Его границы менялись, оно словно бы металось внутри тесной клетки, ограниченной той чертой, что провела Клара. А жила и собственная звездочка Тави, исправно делясь силой. Пятно она не собиралась раскрывать свои секреты добровольно. Молодой учениц Акциума чудилось, что гарь отделяется от камней, принимая вид какой-то не то многоногой змеи, не то распластанной ящерицы, и со всевозрастающей яростью кидается на стены своей клетки. Злобное и тонкое шипение становилось все громче. Для Тави словно вновь оживала битва в Дальмене, когда они вместе с учителем схватились с крылатой тварью. Но все-таки Тави была чародейкой, пусть не такой могущественной и опытной, как Клара Хюмель, но в свое время она считалась одной из первых увольных. Недаром же Круг Капитанов отправил ее за Драгниром. И, конечно, не прошли даром уроки с акциумом. Тавис знала не так много классических формул, она не владела в полной степени искусством мысленной ворожбы, когда собственный ум и воображение заменяют чародею все прочие инструменты, включая магические фигуры, ингредиенты и артефакты. Но зато она страстно тянулась к своему источнику силы. Наваливалась, не щадя себя. Накатывающаяся боль тупо и злобно ввинчивалась в виски, растекалась по внутренностям черепа, властно овладевала ее сознанием, однако Тави не сдавалась. Сперва удерживать в фокусе ей показалось легко, хотя и болезненно. Пятно Гарри окончательно обратилось в нечто отвратительно шипящее, скользящее по земле и над землей. Порой черное создание даже открывало подобие пасти, но само собой безуспешно.